На прошлой неделе состоялась вертикальная гонка по Гермёсову тросу. У трассы собрались более 500 зрителей, но когда на площадке появилась Чёрная Королева, которую в своё время изгнали как предателя, они не освистали её. Более того, её встретили горячей поддержкой. Именно так зрители выражали надежду на то, что Чёрная Королева станет тем человеком, который приведёт застоявшийся мир в движение». И если энергия этих зрителей сольётся в единый порыв, то даже шесть королей не смогут её игнорировать. Более того, они вынуждены будут считаться с этой угрозой. Скайрейкер взмахнула рукой перед замолчавшей Астра Вайн. Теперь ты понимаешь? Ситуация в ускоренном мире гораздо напряжённее, чем тебе казалось. Под мнимым застоем кружатся течения, и они становятся всё сильнее. Эхо её голоса докатилось до дальних уголков затихшего мира и умолкло. Следующими звуками, раздавшимися на поле, стали щелчки каблуков фиолетовой королевы. Она вновь повернулась вперёд и, сделав вид, что не слышала речи Рейкер, тихо прошла перед Харуюки. А бросив напоследок полный ярости взгляд, пошла вслед за ней. Вслед той последовали и остальные семь аватаров её отряда. Фиолетовая королева выбрала место между синим и желтым королями. Ее свита выстроилась клином за ее спиной. Среди всех аватаров, собравшихся здесь, именно с их стороны доносилось самое плотное, самое зловещее ощущение присутствия. «Хорошо, что овал Авроры находится не по соседству с Сугинами, а в далеких Гинзи и Ариаке». Искренне подумал Харуюки, а затем вновь вытянулся. Наказание за слабость духа ему очень не хотелось. Пытаясь казаться спокойным, он прошептал. «Значит, она шестая. Остался ещё один. а На данный момент на площадке находились чёрный, синий, красный, зелёный, жёлтый и фиолетовый короли. А значит, оставался ещё один. И это был... Но не успел Харуюки озвучить свои мысли как послышался шепот черноснежки. «Этот король не придёт». «А?» «Тот человек, тот, кого ты ждёшь, не появится». «Этот человек пришлёт представителя». Харуюки рефлекторно открыл рот, собираясь спросить «Откуда ты об этом знаешь?». Но тут же он краем глаза словно заметил что-то и забеспокоился. Харуюки начал водить взглядом по сторонам, но ничего необычного он не заметил. Восточный сад руин замка Эда на уровне город-демонов всё также накрывал белый туман. Площадку окружало кольцо столбов, семь из которых были срублены и превращены в стулья. На них сидели семеро человек, управляющих ускоренным миром. э а... И тут Хороюки заметил, и заметив, вздрогнул. Стульев было семь, но королей пришло только шесть. А значит, один из них должен быть свободным. Но все стулья, которые Харуюки видел, заняты. Неужели он пропустил чьё-то появление? Нет, это было невозможно. Харуюки был так напряжён, что замечал мельчайшие детали – Но даже если бы он этого не заметил, новоприбывшего сразу заметили бы Рейкер и Черноснежка. Именно поэтому один из стульев, расположенных с противоположной стороны от Черного Легиона, должен быть свободен. И если бы кто-то попытался на него сесть, именно Черный Легион заметил бы это в первую очередь. Но факт оставался фактом. На стуле, расположенном в каких-то 10 метрах от них, уже сидел Бёрст Линкер. Высокая, стройная фигура. Броня нейтрального, простого дизайна. Видимого оружия у Аватара нет. Взгляд в нём привлекал лишь высокий, острый шлем. Спереди на нём был изогнутый вырез, в котором не видно ни глаз, ни рта. Сидевший со сложенными руками на краю стула Аватар казался похожим скорее на неживой объект. Он имел цвет слоновой кости, из-за чего казался керамическим. Этот аватар был едва заметным. У него не было того ошеломляющего ощущения мощи, которым короли подавляли всех вокруг себя. Может быть, это действительно был объект? Может, на этом столбе с самого начала стояла статуя? Сознание Хоруюки уже начало строить догадки, как вдруг. Аватар цвета слоновой кости вдруг положил руки на колени и поклонился. А вновь выпрямившись, он заговорил голосом, по которому можно понять лишь то, что Аватар принадлежал парню. «Меня зовут Айвори Тауэр, и я состою в Легионе Осциллатори Юниверс. Я принимаю участие в этой конференции как уполномоченный представитель Белого Короля. Приятно познакомиться». Приветствие прозвучало настолько официально, словно из поля битвы ускоренного мира они перенеслись в конференц-зал крупной корпорации – Другие короли и их свита хоть и старались не показывать вида, но явно были недовольны. Судя по всему, они тоже не заметили появления Айвори Тауэра, а уж сидевший по соседству с ним Жёлтый Король и вовсе начал раздражённо стучать о землю носком. Но нехорошая атмосфера провисела в воздухе лишь несколько секунд. Сидевший в центре Синий Король поднялся, лязгая бронёй, после чего громко и уверенно произнёс «Хорошо, теперь все в сборе. Вначале я хочу поблагодарить все семь легионов за участие в этой конференции. Спасибо». «По сравнению с конференцией два года назад, у нас появилась пара новых лиц». Yellow Radio продолжал вставлять фразы по поводу и без. Конкретно это явно было направлено в сторону второй Красной Королевы Скарлетт Рейн и представителя Белого Короля. Но никто не возмутился, и даже «Синий король» ограничился лишь натянутой улыбкой, тут же продолжил. Времени у нас не так много, так что перейдём к главной теме. Я уверен, вы уже в курсе событий, но кратко резюмируя, в ходе вертикальной гонки по гермёсову тросу, имевшей место на прошлой неделе, на глазах сотен зрителей была применена система инкарнации. Первый вопрос, требующий обсуждения – Меры, которые мы должны принять в связи с этим. Лично я вижу два возможных исхода. Либо мы прикладываем все силы, чтобы вновь вскрыть существование системы, либо капитулируем и сообщаем правду всем Бёрстлинкерам. Одно из двух. Разве не очевидно, что обнародование худшее из вариантов? Вновь вмешался Yellow Radio, стараясь звучать так, словно сама идея выбора была глупой. Затем он развёл руки в стороны, пожал плечами и продолжил. «В какой-то степени система инкарнации подобна ядерной энергии. Вы не находите? Кажется, мы с вами уже пришли к выводу о том, что без строгого контроля она может принести в ускоренный мир разрушительные катастрофы». Шут повернул голову, и ему тут же возразила расположившаяся слева фиолетовая королева. «Радио, мы говорим о том, что контроль над ней утерян. Если брать твою аналогию с ядерной энергией, то на данный момент ядерное топливо разбросано по всему миру. Как ты предлагаешь собрать его обратно?» «Так что, вы предлагаете вручить им еще и брошюрки, как собрать ядерную бомбу?» Большинство бёрст-линкеров всё ещё не имеет ни малейшего понятия о том, что в этом была замешана система инкарнации. Что мешает нам объявить, что произошедшее – результат ошибки разработчика? Фиолетовая королева уже попыталась вновь опровергнуть слова Жёлтого короля. Как вдруг вмешался ещё один голос. «Прошу прощения, можно сказать?» С этими словами руку вежливо поднял аватар слоновой кости Айвори Тауэр представитель Белого Короля. Собрав на себе все взгляды, он опустил руку и сказал. «По-моему, меры стоит обсуждать уже после того, как мы выясним, почему это произошло. Кто этот бёрстлинкер, захвативший в коррозию пространства зрителей во время гонки? Чего он добивался?» На переговорной площадке повисла тишина. По сути, Тауэр спросил у них имя бёрстлинкера и сведения о нём. У Харуюки было и то, и другое но он очень не хотел что-либо произносить. Дело в том, что когда речь зайдёт о той таинственной организации, будет упомянут и зампредседателя, цвет аватара которого совпадал с цветом его любимой хозяйки, цветом абсолютной черноты. Узнав об этом, другие короли непременно начнут подозревать их в связях с организацией. Это был Растжикса из организации под названием «Общество исследования ускорения», Это и есть тот Берслинкер, который использовал инкарнационную атаку во время гонки. Харуюки ахнул, услышав этот ясный голос. Он принадлежал Черноснежке. Чёрная королева Black Lotus, ничуть не опасаясь возможных подозрений, продолжала хладнокровно рассказывать. Состав этой организации неизвестен, но они называют себя Кружком, а не Легионом. Из членов организации нам известен Дасктейкер, уже покинувший ускоренный мир, а также... Погоди-ка, Но не успела она произнести то самое имя, как её вдруг резко прервал голос, и он принадлежал Скарлетт Рейн, сидевшей на стуле справа. Её тело, скрестившее руки на груди, хоть и было здесь самым маленьким, но казалось не менее угрожающим. Харуюки уже был готов поблагодарить Ника за спасение, но... Стоило ему увидеть яростное пламя в линзах, повернувшейся к нему Ника, как у него спёрло дыхание. «Я отказываюсь принимать участие в каком-либо обсуждении, если мы сначала не разберём ещё один вопрос. Вы можете сколько угодно бубнить про неуместное использование инкарнации». Но факт в том, что один из виновных в этом находится прямо здесь. И он приютил у себя проклятую силу, считающуюся уничтоженной. Вершину темной стороны инкарнации.